К удивлению Таис, жрец-философ рассказал ей о культе священных кипарисов на Крите, связанных с Афродитой. Но более всего поразило ее древнее поклонение богиням в образе лошадей. Сама Диметра или критская Рея в святилище фигалия на реке Неда в Аркадии изображена с лошадиной головой. Священная кобыла, обладала особой властью по ночам и служила вестницей гибели. Ни философ, ни Таис не могли подозревать, что более двух тысяч лет после их встречи в одном из самых распространенных языков мира страшное ночное видение, кошмар будет по-прежнему называться «ночной кобылой». Богиня-кобыла — превращалась в трехликую богиню-музу. Ее трилика соответствовали размышлению, памяти и песни. Лишь впоследствии, когда женские божества уступили мужским, трехликая муза стала гекатой, а девы-музы умножились в числе до девяти и находились в подчинении у Аполлона, водителя-муз. «Теперь я понимаю» отчего древние имена нимф и амазонок звучат так. Левкипа — белая кобыла, Меланипа — черная, Никиппа, победоносная, Айнипа — милосердно убивающая кобыла. А позднее, когда животные и божества утратили свое значение, имена переменились, подтвердил философ, Уже при Тесее была Иполита, Ипподамия, властительница, укротительница лошадей, то есть героини-люди, а не нимфы с обликом животного. Здесь тоже произошло возвышение религии, как ты верно заметила. Но тогда запнулась Таис. «Говори, мне ты можешь сказать все». Тогда почему облик богини-матери, великой богини, нежен и ласков, хотя он гораздо древнее мужских богов-убийц? Ты опять ошибаешься, принимая ее лишь как богиню любви и плодородия. Разве не слышала ты о бессаридах, опьяненных священными листьями полубезумных женщинах Тесалии и Фракии, в своем неистовстве, раздиравших в клочья ягнят, козлят, детей и даже мужчин. Женщины бесились, размахивая пихтовыми ветвями, обвитыми плющом, знаком Артемис или Гекаты. Тоже было и в Афинах, и в Линеях, в диких женщин в дни зимнего солнцестояния месяца Посидиона. Лик богини-разрушительницы, богини смерти противополагался облику матери. Соединительным звеном между ними служил образ любви, единственный, который ты знаешь. Таис поднесла пальцы к вискам. Слишком мудро для меня. Неужели в далекие темные времена даже женские богини были столь же свирепы, как позднее мужчины-боги? Свирепы? Нет. Беспощадны? Да, как сама жизнь, ибо чем они были, как не отражением жизни, высших сил судьбы, властвующих однозначно и над богами и над людьми. Беспощадны и милосердны одновременно. Таис сидела сметенная и притихшая. Философ встал и положил большую теплую ладонь на завитки непокорных волос на ее лбу. Снова необычайное успокоение разлилось по телу Гетеры. Доверие и чувство полной безопасности усиливали остроту восприятия.